Из остаточков золот перстень, из обрезочков булавочку, мне в том венце венчатися, мне тем перстнем обручатися, мне той булавочкой брусь притыкать и слава. И вдруг из палат государевых страшный раскат грома. Главным крамольником, дерзнувшим в дела государственные вмешаться, объявили именем великого государя смертный приговор, Они немного сгодя, берючи, подняв на подоге шапку, пошли по всей Москве, по торгам и по торожьям, возвещая всем, что четвертого числа месяца февраля сноска 1498 года в Успенском соборе состоится торжественное венчание на царство внука великого государя, великого князя Дмитрия Иоановича Это которого же? — любопытно спросил мужик-владимирец, торговавший свозок люквой мороженой. — А, от Ивана, что ногами помер. — Так, так, ну... Но... «Богова, пошевеливайся!» — тронул он свою задремавшую было кобылку и снова звонко запел «По клюкву, по клюкву, по владимирску клюкву». В назначенный день в блистающем свежей стенописью соборе митрополитом было совершено торжественное богослужение. А после него великий князь Дмитрий, это был белокурый паренек лет 15 с круглым лицом и лукавыми глазками, был венчан через возложение на него великим государем шапки Мономаха и барм на царство. Среди золотных кафтанов и высоких горлатных шапок произошло легкое движение. Победа была за боярами. Практических последствий победа эта иметь для них не могла. Великое княжение Дмитрий получил не через них, а прямо от своего венценосного деда. Но и то уже было хорошо, что ненавистные греки не насолили и отдел ее оттерли. На палатах стояла Елена. Она уже начала немного увидать, но все еще рослая и сильная, с красивой гордой головой она была прекрасна. Она понимала, что шаг этот сделан в угоду ей, но решила этого не замечать. Они почти никогда уже не говорили один с другим и держались, как на все готовые враги. Иногда в тиши ночей она немножко раскаивалась, что в своих требованиях пошла слишком уж далеко, но гордость не позволяла ей сказать этого вслух. Она видела, как стареет Иван, как рушатся ее мечтания теремные, но теперь седой волос в пышной косе огорчал ее больше, чем эти крушения. Сказка жизни скоро кончится и для неё И в нужную минуту огромный дьякон с буйной гривой на голове понатужился и грянул «Многое лето!». Фреази осторожно поглядывали один на другого смеющимися глазами, им вспоминалась пирушка Салари, когда орган на игре с бывшей Иван так ловко передразнивал русских диаконов. И победно возликовал хор митрополитчий. Многое лето, многое лето, многое лето. Многолетие отгремело, и митрополит сладко обратился к великому государю. Божьей милостью радуйся и здравствуй, православный царь Иван, великий князь всея Руси, самодержец, и с внуком своим, великим князем Дмитрием Ивановичем, всея Руси, на многое лето. И ты, господин сын мой, князь великий Дмитрий Иванович, всея Руси, радуйся с государем твоим дедом, великим князем Иваном Васильевичем, всея Руси, на многое лето». И когда бояре принесли свои поздравления и великому государю и наследнику его Дмитрий в шапке Мономаха и Бармах, вышел из собора. В дверях его трижды осыпали золотыми и серебряными монетами, и пышно-золотое шествие обошло все соборы. Торжественно гудели колокола кремлевские, радостно ликовали толпы. дофья в своих покоях все это слышала. Черные дерзкие глаза ее горели, крепко сжимались в бешеные кулаки руки, но ни на минуту не сдавалась ее душа. — Ну, погодите, — шептала она трясущимися губами, — придет и мой день. Никешка Ших Над новенькой с иголочки после пожара Москвой пела всеми колоколами внешне победные песни Солнечная Троица, день, когда земля-матушка празднует именины своим.